возмездие. Жизнь шла своим чередом. В литературе символистов начинали теснить акмеисты, а затем и футуристы. Приходили молодые, талантливые, жаждущие успеха и славы. Гумилев, Маяковский, Есенин, Цветаева, Ахматова. Удивительное количество великих поэтов появилось тогда в России. Большинство из них Блок успел заметить и благословить. Вообще времена были смутные. В стране шел мощный экономический подъем, в обыденной жизни появлялась ранее невиданная автомобиль, самолет, кинематограф. Приблизившаяся к земле комета Галлея здорово напугала человечество, но обошлось. Переведя дух, все двинулись дальше. Россия к революции, Европа к коллективному самоубийству на полях Первой мировой войны. Тончайший блок не упустил ничего.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 Там заводские стонут гудки. Путь степной без конца, без исхода, Степь до да ветер, до да ветер. И вдруг многоярусный корпус завода. Города из рабочих лачуг. Кто бы читая раннего блока, подумал, что певец прекрасной дамы превратится в певца индустриализации. Первым Воздухоплавателям посвящено замечательное стихотворение «Авиатор». Есть и стихотворение «Комета», но общее настроение поэта весьма мрачно. «Семья рушится, мать болеет». В творчестве господствует два плохо совместимых мотива – безысходности и ощущение надвигающейся катастрофы, расплаты за все.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 Вечного возвращения Бессмысленной повторяемости жизни. И рядом, В том же цикле, Пляски смерти, появляется герой, Которому суждено этот заколдованный круг Разорвать. Вновь богатый Зол и рад, Вновь унижен бедный, С кровель каменных громад Смотрит месяц Бледный. Все бы это было зря, Если б не было царя, Чтоб блюсти законы. Только не ищи дворца, Добродушного лица, золотой короны. Он с далеких пустырей, В свете редких фонарей, появляется. Шея скручена платком, Под дырявым козырьком улыбается. Большая поэма, оставшаяся незаконченной, над которой в то время работает блок, называется «Возмездие». Есть в ней такие строки. «И черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи». Причувствия не обманули поэта. Разогнав душную атмосферу, грянула мировая война. И дальше события посыпались нарастающей скоростью. Войну Блок, как и все российское общество, встретил с воодушевлением. Затем наступили разочарование и уныние. Воистину, и повторится все как встарь. Так было с революцией Пятого года, так будет с февральской революцией и далее. Сначала Блок собирается идти добровольцем, затем избежать призыва. В конце концов зачисляется табельщиком в инженерную дружину Всероссийского союза земств и городов. Была такая организация, позволявшая образованным людям оказывать помощь фронту, не служа в армии. Полгода поэт руководит рытьем окопов в Пинских болотах. Там встречает февральскую революцию, вскоре после которой перебирается в Петроград. Здесь его назначают редактором стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию деятельности высших сановников царского режима. В этом качестве он присутствует на допросах этих сановников. В нарастающем хаосе симпатии Блока постепенно склоняются на сторону большевиков. А надо сказать, что если февральскую революцию на «Ну, ура» приняла фактически вся тогдашняя интеллигенция – то к Октябрьской революции и к большевикам большинство образованного общества относилось резко отрицательно. Инстинкт самосохранения работал безошибочно. У Блока же поэтический дар пересилил чувство самосохранения. То, что он назвал музыкой революции, захватило его полностью. И он написал к этой музыке гениальные слова. Музыка революции, как и положено, играла недолго, Вскоре никто уже и мелодию не мог вспомнить. А памятником этой музыки навсегда осталась одна из величайших русских поэм 12. Это невиданная поэма, написанная практически за две недели, в продутом ледяным ветром, затаившемся в Петрограде в январе 1918 года. С первых и до последних строк ветер наполняет поэму. Ветер, ветер, на всем божьем свете. Ветер, снег, мороз — стихия. Такой ждал революцию блок. Такой она и явилась. В начале поэмы проходит галерея вполне карикатурных представителей старого мира. Буржуй, поп, барыня в каракуле. В эту кампанию включен блоком «Длинноволосый писатель». Декадент, видимо. И неодушевленный предмет, плакат, Вся власть учредительному собранию. Все они страдают от стихии, Мерзнут, вязнут в сугробах, Скользят на льду. Ветер их косит, А плакат мнет, рвет и носит. И ведь правда быть им Всем унесенными ветром. Для того и поднялся ветер На всем Божьем свете чтобы сдуть старый мир к чертовой матери. Зато представителям нового мира разгулявшаяся стихия никаких особых неудобств не доставляет. Люди нового мира – это 12 красногвардейцев, патрулирующих ночной город. В целях борьбы с контрреволюционерами и бандитами надо понимать. Блок старательно подчеркивает, что от гипотетических бандитов Которые в поэме так не появляются, патрульные внешне, не отличаются. В зубах цыгарка, прямят картуз, на спину б надо, бубновый туз. Принципиальное отличие блоковских красногвардейцев от бандитов в том, что бандит убивает и грабит, чтобы выжить в обществе. А эти ребята пришли это общество на корню уничтожить и Блок уважает их за это. Он их давно ждал. Сюжет поэмы прост. Держа революционный шаг сквозь Петроградскую метель, отряд встречает сани, на которых едет их бывший приятель Ванька с Катькой. Проститутка Катька тоже знакома двенадцати. Один из них, Петруха, считает Катьку своей девушкой. Компания открывает огонь по Ваньке, но тот убегает, а от пули Петрухи гибнет Катька. Петруха начинает балогревать, но товарищи одергивают его, чтоб не огорчался по пустякам. Сколько еще Катьк придется погубить, прежде чем осуществится окончательное возмездие над старым миром? Потому что злоба, грустная злоба кипит в груди черная злоба, святая злоба. Что-то понял в эволюции блок, чего не смогли понять очень многие ученые люди. Патруль движется дальше. Впереди возникает смутная, подозрительная фигура с красным флагом. Красногвардейцы открывают огонь безрезультатно. Фигура с флагом возглавляет шествие патруля и оказывается Иисусом через одно и не по-церковному – Христом. Это и есть главная загадка поэмы. Сам Блок объяснял Путана Он никогда не был близок к христианству, тем более к официальной церкви. Смотри образ папа в начале поэмы. Но как человек, прекрасно знавший историю культуры, он отдавал себе отчет в том, что перемен, сравнимых с возникновением христианства, мир не знал. И революция казалась ему переменой не меньшего масштаба. Кто еще может вести новых апостолов к новому небу и новой земле, если не Христос? Христос не церковный, а такой, каким Блок его представлял. Существует странная запись в его дневнике тех лет, что Христос идет перед ними несомненно. Дело не в том, достойны ли они Его, а страшно то, что опять Он с ними и другого пока нет. А надо другого. Вообще-то, В православной традиции другой, с большой буквы относительно Христа, это антихрист, дьявол. Знаменитый священник, отец Александр Мень, одинаково свободно ориентировавшийся и в Евангелии, и в литературе Серебряного века, писал, что Блок зря расстраивался. В поэме у него как раз и получился другой. Мень Александр Владимирович, 1935-1990. Священник русской православной церкви, богослов. С середины 1980-х один из самых популярных проповедников примечания редактора. Стоит представить себе евангельского Христа и сравнить его с призрачной фигурой, плывущей нежной поступью над южной в белом венчике из роз такая чичолина, да еще с кровавым флагом, И сразу становится ясно, что это не настоящий, фальшивый Христос. Чичолина родилась в 1951. Порно звезда, в 1987, ставшая в результате победы на выборах депутатом итальянского парламента. Неотъемлемая часть имиджа Чичоллины, веночек из флер д оранжа, символ невинности и чистоты, примечание редактора. И ведет он своих сторонников ложным путем. В любом случае споры среди литературоведов и богословов об образе Христа в поэме «12» продолжаются уже без малого сто лет и будут продолжаться. Возвращаясь к самой поэме, поражает ее ритм, неровный, рваный, как порывы ветра. Он гуляет от частушки до романса от арестанской песни до военного марша. Маяковский хвастался, что в его стихах заговорила до того, Безязыкая улица. Это неправда. Впервые настоящий уличный язык ворвался в русскую поэзию с поэмой 12 Електрический фонарик на оглобельках. Ах, ах, пади! У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа. У тебя под грудью, Катя, та царапина свежа. Помнишь, Катя, офицера? Не ушел он от ножа. Аль не вспомнила холера память не свежа. Гетры серые носила, Шоколад миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила, С солдатьем теперь пошла. Запирайте этажи, Нынче будут грабежи. Кстати, толстоморденькая Катька Дура Последний женский образ В поэзе Александра Блока Вообще последний. Площадная брань сменяется чеканными плакатными лозунгами. Мы на горе всем буржуем мировой пожар раздуем. Революционный, держите шаг. Неугомонный, не дремлет враг. Эти слова и оказались на плакатах, вскоре развешенных по всему Петрограду. Сегодня я гений, записал в дневнике блок, закончив поэму, и был прав. На том же невероятном творческом взлете через день он пишет еще одно великое стихотворение – «Скифы». В нем он с торжественным мрачным пафосом грозит дряхлому Западу страшной гибелью, а наследницей всего лучшего в европейской культуре объявляет молодую варварскую революционную Россию. Это стихотворение станет своеобразным катехизисом всех сторонников особого пути России – от эмигрантов-евразийцев 1920-х годов до современных поклонников Александра Дугина. Евразийцы. Сторонники, появившиеся в русском зарубежье в начале 1920-х годов течение общественной мысли, которая рассматривала Россию как Евразию, то есть синтез Европы и Азии, и полагала, что в России в результате этого синтеза сформировался особый тип культуры, некий третий мир, Противопоставлены прежде всего западной цивилизации. Дугин Александр Гельевич, родился в 1962 политический деятель, основатель идейного течения неоевразийства, стоявший у истоков национал-большевистской партии. Примечание редактора. А дальше? Дальше не было практически ничего. В советских учебниках «Любили», разбирая «12», подчеркнуть, что на протяжении поэмы красногвардейцы превращаются из банды Люмпинов в сознательный боевой отряд рабочего класса. Так это или нет? Но в жизни неудержимую революционную стихию скоро действительно начали строить. На этом для блока революция кончилось. Современник вспоминает его слова «12». Какие бы они ни были, это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью. Это продолжалось до весны 1918 года. А когда началась Красная Армия и социалистическое строительство, он как будто поставил в кавычки эти последние слова, я больше не мог и с тех пор не пишу. Действительно, представить блока строителям социализма очень трудно. Жить ему оставалось около трех лет. За это время он написал полтора стихотворения и несколько статей, участвовал в бесконечных комиссиях, комитетах, секциях, редакциях и прочих бессмысленных учреждениях, которые плодило вокруг себя стремительно растущая советская околокультурная бюрократия, делал какие-то доклады, выступал на юбилеях, председательствовал на заседаниях. На самом деле все, это было уже не нужно. Блок мучительно умирал от неясной болезни. Последние его дни могут служить сюжетом для фильма ужасов, ослабевали физические силы, и безумие, всю жизнь подстерегавшее поэта, вырывалось наружу. Смерть его во многом напоминает смерть другого гения русской литературы — столь близкого ему Гоголя. О конце обоих до сих пор ходят страшноватые легенды. Здесь рушится граница между автором и его произведением, и сам Блок словно становится персонажем своих самых мрачных и жутких стихов. Жизнь превращается в поэзию, а поэзия в жизнь. Поэт умирает, когда ему нечего больше сказать. Блок все сказал. Он выполнил свою задачу в этом мире. Скончался Александр Александрович Блок 7 августа 1921 года.